Согласился выехать следом за вами в Вену, чтобы при необходимости оказать нужные технические консультации. «Да вот, представьте себе», — чуть смущенно сказал профессор, — «готов участвовать в ваших играх, словно начитавшийся нато Пинкертон и гимназист. Очень уж хочется посмотреть полные чертежи, узнать, как он добился воспроизведения цветов, обратного преобразования сигналов». — Это не игра, а? — встревоженно вмешался страхов. — Никак не игра. Высочайшее внимание. — Ох, простите, я не тот термин употребил, — кротко ответствовал профессор. — Я думаю, главное мы обговорили, господа, — невозмутимо спросил Аверьянов. — Теперь, с вашего позволения, я бы хотел обсудить с ротмистром наши профессиональные детали. Дело это долгое и невероятно скучное для любого постороннего. Он глянул на присутствующих так выразительно, что Бахметов, поднявшись первым, сказал, «Да, разумеется. Позвольте откланяться». Страхов встал с кресла гораздо менее живо, потоптался, потеребил холиную бородку и с видимой неохотой направился к двери вслед за профессором, бормоча поднос что-то о высочайшей воле и величайшей ответственности. Когда Бестужев покинул кабинет, Страхов, к его некоторому удивлению, все еще пребывал в коридоре, нетерпеливо переминался с ноги на ногу у высокого аркообразного окна, То уставив на площадь, то оглядывая проходящих, завидев бестужево, он оживился, прям-таки просиял, бросился к нему и, цепко ухватив за локоть, потащил в сторонку, громким шепотом, каким обычно изъясняются на сцене мелодраматические злодеи, сообщил: Рот, мистер Голубчик, душа моя! Я на вас чрезвычайно надеюсь! Вы уж не подведите золото! Из кожи вон вывернетесь. Конечно, ваше высокопревосходительство», — сказал бестужев, терпеливо. Он чувствовал себя неловко. Проходившие офицеры то и дело украдкой бросали на беседующих любопытные иронические взгляды. И Бестужев в своей жандармской форме был здесь, откровенно говоря, и народным телом, и увешанный регалиями Страхов. На людей, понимающих, должен был производить впечатление чуточку комическое. «Государь лично заинтересован!» Страхов значительно поднял палец. «И великий князь, да будет вам известно, вы уж не подведите, а за мной дело не станет». «Досрочное производство в следующий чин обещают точно, да и суда...» Он бестеремонно потыкал пальцем в Бестужевский китель пониже Владимира. «В два счета приспособим что-нибудь более значительное, хоть орла белого, хоть святого благоверного князя Александра, а главное, карьерные перспективы перед вами откроются просто-таки ошеломительные». — Никакого сравнения с сибирской глушью, я уж вас заверяю, не подведите, милый. — Не подведу, — сказал Бестужев, с грустной покорностью судьбе оставаясь на месте. Спасение объявилось в лице невысокого подполковника с аксельбантом генерального штаба и кавалерийскими, несомненно, усами. Остановившись в шаге от них, он деликатно кашлянул и сказал, — Алексей Войнич, мне поручено заняться с вами деталями. «Да, конечно, с превеликим облегчением», — ответил Бестужев. «Извините, ваше высокопревосходительство, мне пора. Вы же сами требовали не допускать промедления». Глава четвертая. Нечто осязаемое. Фиакр, запряженный парой лошадок мышастой масти, так и следовал за экипажем Бестужева, неотступно преследовал в предместях Вены, не отстал, когда они оказались почти в самом центре столицы, Разве что дистанцию несколько сократил, движение стало не в пример более оживленным, и сыщики наверняка опасались поднадзорного упустить. Правда, и на пятки не наступали. Кучер у них, надо полагать, опытен в таких делах, как извозчики охранного отделения. Слежка Бестужева волновала не особенно, он заранее отдавал себе отчет, что с этим придется, возможно, столкнуться. Неизбежные издержки ремесла и не более того. И уж никак не следовало ломать голову, кто бы это мог быть. В подобных случаях по скудости информации все равно не угадаешь. Он велел Густаву остановиться, сказал, где ждать его через час, и неторопливо пошел по гёте совершенно беззаботной походочкой, поигрывая тростью, с видом праздного гуляки, время от времени бросая взгляд на высокие витрины и уж, безусловно, не обделяя вниманием красивых дам. Как всегда в этот час чистой публики на улице хватало — И Бестужев нисколечко не выделялся из толпы благонамеренных зажиточных венцев. Разумеется, он не раз находил возможность посмотреть, что происходит у него за спиной, так, чтобы преследователи ничего и не заподозрили. Ну что же, те двое приличные, но ничем не примечательные господа средних лет двигались следом, соблюдая положенную дистанцию, которую сами себе установили,